«Посмотри, моя одежда становится мятой. Не можешь уже остановиться?» Айнс со скучающим выражением на лице осмотрел и поправил свою измятую робу. Затем он посмотрел на Гу, как будто вспомнил о чем-то. «А? Ты уже закончил?» «Почему ты...» Рррррррр «Гу решил, что меч неэффективен и напал с голыми руками. Большой кулак был как молоток, который мог бы раздавить нормального человека или отправить его в полет». Айнс принял атаку, которая была смертельной для человека в лоб и случайно потер место, куда его ударили, как будто кто-то испачкал его своим прикосновением. Гу остановил атаку, его уродливое лицо стало еще более уродливым, когда он посмотрел на скучающего Айнза. Итак, атака того, кто имеет смелое имя и большое уважение, заканчивается на этом. Твоя защита великолепна. И я. Айнс сократил расстояние между собой и Нагой. Махнул посохом в руке, и половина гу оторвалась. Не выдержав, гигант опрокинулся на землю. «Быть робким не значит быть слабым. Ты можешь это понять, даже если твой мозг размером с желудь, не так ли?» Гиганты и огры, смотревшие поединок, стали свидетелями жалкого вида своего лидера и ахнули. Айн слабо вздохнул, понимая, что монстры, которым понадобилось столько времени, чтобы полностью осознать всю ситуацию, были бесполезны. Тем не менее, все изменилось бы, если бы они были способны почувствовать нужный момент для побега. «Аура, только ему не дозволено сбежать. Поймай его». Айнс был краток, но Аура все поняла и начала действовать. Мгновение спустя Аура настигла Нага, пытающегося использовать невидимость, чтобы тихо убраться отсюда. «Владыка Айнс, я его поймала. Что мне с ним делать?» Айнс проигнорировал Гу, лежащего перед ним, и взял в одну руку голову Нага, который все еще был обращен лицом к Ауре. Такое отношение показало Гу и всем остальным одну единственную вещь. Гу вовсе не был угрозой. Перед лицом такого унижения Гу громко и яростно скрипнул зубами. Впрочем, Айнза это никоим образом не беспокоило. «Почему ты...» – Наг продолжал извиваться, опутывая Ауру. «Вот как! Я тебя задушу!» Спокойный голос раздался из-под сжавшегося в комок Нага. «Эй, я так не вижу мужественную фигуру владыки Айнза! Я выверну твою горло наизнанку, если будешь слишком громким, понятно? Но я буду осторожна, чтобы не убить тебя!» Почувствовав разницу в силе, Наг медленно выпустил Ауру из своего захвата. «Аура, время – деньги. Так что избегай лишних действий. Оттащи его на безопасное расстояние и оберегай, даже если он будет обузой. Поняла!» Аура легко потащила Нага, который был в несколько раз тяжелее нее. После того, как отсеченные нога и мышцы регенерировали, Гу наконец поднялся. Айнс перевел взгляд на него и заметил, что физически Гу не изменился. «Ты восстановился. Мы можем продолжить?» Спокойно сказал Айнс, в то время как посох покоился на его плече. Он ясно дал понять, что не собирается защищаться. «Ты... Ты... Что ты сделал со мной?» Сделал со мной! Это была магия! Магия! Гу отступил с мечом в руке, а Айнс пошел за ним. Айнс сделал не такие длинные шаги, как Гу, так что разрыв между ними увеличивался. Хм. Айнс усмехнулся через нос. Ха, как смешно! Я, обладающий трусливым именем, наступаю, а вы, владея почетным именем, отступаете. От чего так? Айнс спросил ровным тоном. И ответ пришел из-за спины. «Потому что имя господина Айнза смелое». «А чудное имя Гутрусливое. Верно, змея?» «Да, да, это доказательство величия владыки Айнс Олгона». Выслушав милый голос девчушки и страдальческий голос на грани слез, Айнс несколько раз кивнул. «Я понимаю, я понимаю, в этом есть смысл. Трусы имеют короткие имена, Айнс Олгон – воплощение смелости и могущества». «Почему ты...» «Заткнись, трус!» Движимый ужасом, Гу предпринял расщепляющую атаку. Аньс не парировала, не заблокировала удар. У него банально не было меча, чтобы сделать это. В ответ он просто использовал посох. Тело Гу разорвало на куски. Ух! Среди жутких криков подчиненные Гу, смотревшие на битву, съежились в страхе. «Как и ожидалось от троллей». «Вы восстановились благодаря вашим регенеративным способностям. Но ведь все еще больно, да?» «Это был сильнейший удар, который я нанес. Пока. Ты трус, который хотел защитить себя от моей атаки». Перед Айнсом была голова, вернее полголовы. Обычные существа мгновенно бы умерли, но голова гиганта медленно восстанавливалась. Уродливое лицо Гу восстановилось. На нем было выражение ужаса, страх давил на него». Будто многотонный шар. «Ты! Что ты такое? Почему мои атаки не работают?» Айнс упустил свою голову и медленно распахнул свои руки. «Смерть! Я тот, кто принесет вам смерть!» «Вы! Вы все убейте и это!» «Так-так, как и ожидалось относящего носящего имя. Нарушить правила боя один на один. Это подходит твоему имени. Поэтому я тебя прощаю». Айнс пребывал в прекрасном настроении. Последователи Гу, связанные ужасом неизвестных монстров, стоящих перед ними, замерли на месте. Даже самый глупый мог почувствовать мощь Айнса. Они видели все своими глазами, и как бы противно ни было, им приходилось мириться с фактом, что их мгновенно убьют, если начнут выполнять приказ. Однако они бы никогда не решились пойти против Гу или Айнса поэтому просто таращились на них, не двигаясь. «Быстрее!» Даже несмотря на отчаянные крики своего хозяина, они не двигались. Айнс также стоял на месте. Сейчас остановилось непрочное равновесие, малейшее неосторожное движение, и все сбегут из пещеры немедленно. «Будет хлопотно, если они все сбегут. Хлопотно выслеживать и убивать их по одному за раз. Ты прав, игры закончились». Айнс активировал способность, о которой сам был не очень высокого мнения. Но это была могучая сила в этом мире. Аура отчаяния. Пятый уровень. От Айнса начала распространяться аура. Подобно марионеткам с обрезанными ниточками, тролли и гу упали на землю. Монстры лежали и не двигались. Было очевидно, что огни их жизненной силы были потушены. Голос старика, наполненный ужасом, эхом отразился в пещере. «Что? Что вы сделали, мой господин?» Наг прилагал все усилия, чтобы держаться как можно дальше от Айнза, скручивая свое тело. Айнз оглянулся на него. «Я использовал специальный навык. Пусть тролли обладают способностями к регенерации, но это не означает, что они могут противостоять атакам мгновенной смерти. У всех вас невелика ценность, но вы все же можете быть полезны». Впрочем, если ты отклонишь мое господство, ты будешь уничтожен. Этот старик счастлив служить вам, слабые подчиняются сильному, такова природа. Этот старик отправится в вата ради вас, без капли сомнений. Айн взглянул на Нага, чья голова была почти на земле, и небрежно пожал плечами. Ну, тогда все в порядке, я пришел ради соглашения, в конце концов. «Как, как устрашающе! Мой повелитель, вам должно быть безразлично, что случится с этим стариком. Мой повелитель, должно быть, смотрит на этого старика, что правит западным лесом так же, как на обычных бродяг!» «Нет, я немного более заинтересован. Ты упомянул что-то о темных эльфах, правильно? Расскажи детали!» «Конечно, разумеется, этот старик расскажет все, что он знает, но, эм...» Айнс махнул рукой, чтобы тот продолжал. Инок сказал, «Не могли бы вы сохранить жизнь этому старику после этого?» «Я тебе это обещаю. Если ты поклянешься мне в верности и будешь усердно трудиться, я вознагражу тебя за службу». Этот старик клянется». «Кстати, а где твои подчиненные? Ты как хамские, нет, как монстр, контролировал Южный лес один?» «Нет, у этого старика есть подчиненные. Я не привел их на переговоры с Гу». Если бы переговоры провалились, они не смогли бы улизнуть, используя невидимость. Понятно. Следующий вопрос. На тебя работают тролли? Лишь один. Это великолепно. Он может заменить гиганта Востока? Нет, это было бы сложно. Ладно, приведи своих подчиненных к моему... Нет, к зданию, что строит этот ребенок. А вот отпусти его. Вы уверены? Все хорошо, он поклялся мне в верности. Если он предаст меня, ему не поздоровится.